1945. 7 января. Совинформбюро сообщало. Северо-западнее города Будапешт советская авиация, несмотря на неблагоприятные условия погоды, наносила удары по танкам противника. В течение дня наши лётчики уничтожили и повредили более 20 немецких танков, 8 бронетранспортеров и 60 автомашин. На одном участке немцы, готовясь к очередной атаке, сосредоточили много танков летчики штурмовики под командованием старшего лейтенанта Шепелева совершили налет на скопление техники противника и сожгли 10 танков. На обратном пути советские штурмовики были атакованы немецкими истребителями. В завязавшемся воздушном бою стрелки Носков, Костицы и лётчик-младший лейтенант Щупаков сбили по одному немецкому самолету. Четвертый вражеский истребитель сбит в групповом бою. Все наши самолеты благополучно вернулись на свой аэродром. В другом районе 12 штурмовиков под командованием майора Шуликова атаковали на железнодорожной станции только что выгрузившиеся танки противника. Лейтенант Иевский, лейтенант Липницкий и младший лейтенант с бомбами и пушечным огнем подавили вражеские зенитные батареи. Майор Шуликов, капитан Баканов, старший лейтенант Шонин и другие летчики нанесли удар по танкам и эшелонам противника. Уничтожен 4 немецких танка и 20 автомашин. Среди находившихся на территории станции шелонов возникли пожары и произошло несколько сильных взрывов. 10 января Летал над Прибалтикой штурмовик с надписью «Куплен наличные сбережения экипажа». В морозный январский день 1945-го, уничтожив три фашистские автомашины с боеприпасами, открыл боевой счет этот Ил-2. Хозяевами боевой машины были дальневосточники, Летчик Георгий Чайко, воздушный стрелок Константин Шишкин, авиационный механик Павел Бобров. Они отдали фонд обороны свои сбережения. До нужной суммы деньги добавил отец Кости Шишкин, колхозник. Вчера младший лейтенант Чайко, писала фронтовая газета, вместе с другими летчиками уничтожил две артиллерийские батареи, семь минометов и подавил огонь двух батарей зенитной артиллерии противника. Личный счет экипажа Л-2 заводской номер 309026, возрастал с каждым днем. Штурмовик с необычной надписью громил вражеские эшелоны, уничтожал живую силу и технику фашистов, следовавших к фронту. Однажды наши штурмовики обнаружили вражеские эшелоны с живой силой и техникой, следовавшие к фронту. В атаку пошел Чайку. Он пронесся над самым эшелоном и точно в цель сбросил бомбовый груз. Взрывом были разбиты первые вагоны добили врага другие штурмовики. 12 января. Мужество и героизм проявила в воздушных боях стрелок-радист старшина Надежда Александровна Журкина, годы жизни 1920-2002. Участник Великой Отечественной войны с июня 1942 года. Воевала в составе 99-го отдельного гвардейского разведывательного авиационного полка. Совершила 87 боевых вылетов на Пе-2 Участвовал в 30 воздушных боях. Взбила один истребитель противника, другой подбила. Одна из четырех женщин, полных кавалеров Ордена Славы. 14 января. По французскому радио выступил командир эскадрильи Нормандии Неман Пьер Пуят. Уже более двух лет, сказал он, нашей эскадрили сражается плечом к плечу с советскими летчиками. Теперь на счету нашей эскадрильи 199 сбитых самолетов. 26 возможных сбитых и 28 поврежденных. Мы верим, что 1945 год будет годом победы. К концу войны на счету Нормандии и Неман будет 280 сбитых самолетов противника. Из 60-70 летчиков, воевавших в эскадриле, 42 погибли. 15 января. Красная звезда сообщила, как боец Шмурзин спас жизнь летчика. Бойцы, сидевшие в окопах на переднем крае, видели, как после удачного воздушного боя от снарядов вражеских зениток загорелся и упал на землю советский самолет. На фоне неба показался купол парашюта. Летчик медленно спускался вниз. За ним следили красноармейцы и фашисты. Первые с участием, вторые со злорадством. Ветром парашют снесло на нейтральную зону. Немцы открыли по летчику огонь. Несколько фашистов попытались подползти к нему, но наши бойцы отогнали их заградительными залпами из винтовок и автоматов. А рядовой Шмурзин вынес раненого пилота в расположение своей части. 17 января. Пополнил личный боевой счет на одного фоке-вульфа 190 командир эскадрильи 129-го гвардейского истребительного авиаполка Федор Федорович Архипенко. Годы жизни 1921-2012. Как и у любого другого пилота, у него была своя любимая история. 23 марта 1944 года четверка Архипенко схватилась в тяжелом бою с несколькими десятками Юнкерсов, сбила восемь немецких самолетов, два из них Архипенко. Горючее было выработано полностью, и летчики приземлили самолеты неподалеку на берегу Днестра. Одна из жителей с близлежащей деревеньки пригласила офицеров к себе, от души угостила их нехитрой снедью. Посетув, к слову, что немцы увели у нее корову. Бравый Камеск, растроганный рассказом хлебосольной селянки, тут же дал ей 700 рублей, и та, не откладывая дело, привела на свой двор корову, которую купил прямо по соседству. Случай стал широко известен, и до конца войны Архипенко доводилось принимать в воздух шутливые радиограммы, вроде такой. «Десятка, вижу стадо коров и твою буренку». Всего совершил боевых вылетов 467, Провел воздушных боев 102, сбил 32 самолета лично 16 в группе. 23 января. В воздушном бою над Восточной Пруссией французские летчики из эскадрильи нормандия Неман сбили 6 из 12 самолетов противника. 26 января. Убит гитлеровцами в концлагере Маутхаузен, Австрия, советский летчик Николай Иванович Власов, годы жизни 1916-1945. 29 июля 1943 года инспектор летчик по технике пилотирования 275-й истребительной авиационной дивизии 13 й воздушная армия Ленинградский фронт. Гвардии подполковник Власов при перелете с аэродрома Полиханова в осаждённый Ленинград был подбит огнем зенитной артиллерии противника приземлился на территории занятой врагом и попал в плен. к тому времени совершил около 280 боевых вылетов и провел около 30 воздушных боев. в концлагере в районе города Лодзь, Польша, стал одним из руководителей подполья. весной 1944 года за попытку побега был переведен в крепость тюрьму вюрцбург, Германия, где стал готовить новый побег. попытка оказалась неудачной, был схвачен и отправлен в тюрьму города Нюрнберга. В августе 1944 года снова попытался бежать, но был схвачен и отправлен в концлагерь Маутхаузен, Австрия. И здесь он был в числе руководителей подполья, но по доносу провокатора был схвачен, а затем и убит. 30 января. Газета «Правда» сообщала. Подарок одесситов Красной армии. Состоялась передача представителям воинских частей двух эскадрилей боевых самолетов, построенных на средства трудящихся города Одесса, и железнодорожников Одесской области. 31 января. Поддерживая наступление наземных войск, наши штурмовики наносили мощные удары по врагу. В этот день на штурмовку вылетела группа Ил-2, ведомая старшим лейтенантом Шмелевым. Наши летчики точно ударили по вражеской батарее, и она была уничтожена. Некоторые самолеты делали по 4-5 заходов на бреющем полете на артиллерийские позиции противника. В тот же день к вечеру старший лейтенант Шмелев во главе девятки снова поднялся в воздух, чтобы донести удар по живой силе и технике противника. Когда самолеты подходили к цели, им было сообщено со станции наведения, что наши части уже находятся в 150 метрах от траншеи противника. Требовалась особая точность удара с воздуха. Наш пехота обозначила себя ракетами. Шмелев первым атаковал противника. Ведомые устремились за своим командиром. Бомбы были сброшены. Затем летчики снизились и на бреющем полете расстреливали немцев из пушек и пулеметов. В этом бою отличились лейтенанты Ефремов, Антипов и Орлов, младшие лейтенанты Ефимов, Дорохов, Пункевич и Попов. Летчик, герой Советского Союза 1938 Валентина Степановна Гризадубова, годы жизни 1909-1993. Великую Отечественную войну командовал 31-м гвардейским бомбардировочным авиационным полком, летчики которого участвовали в белорусской операции 1944 года. Бомбили войска противника в районах Бобруйска, Оболи, Рогачева, Полоцка, Борисова, Орши, Лиды. Полковник Грязодобова не только умело руководила полком, который в ходе войны был удостоен звания гвардейского, но и сама участвовала в боевых операциях. Водила самолеты бомбить скопления вражеских войск в районе Курска, Часто летала к партизанам. Пример командира вдохновлял каждого пилота. Грязодубова лично совершила около 200 боевых вылетов, в том числе 132 ночью. 1 февраля. Последнюю победу штурман 179-го гвардейского истребительного авиационного полка, 14-й гвардейской ИАД, 3-й гвардейский истребительный авиационный корпус, 5-я воздушная армия, 2-й украинский фронт, гвардии майор Алексей Федорович Рязанцев, Года жизни 1915-1984, одержал над Будапештом, схватившись с немецким массом На фузеляж его FV-190 был изображен червовый туз. Боевым разворотом Алексей пошел вверх, немец ринулся за ним. Резко изменив траекторию полета, Рязанцев зашел противнику в хвост и сбил его. Из характеристики. В каждом из боев ярко проявилось замечательное личное мастерство, искусство руководить воздушным боем группы, высокая тактическая грамотность и непреклонная воля к победе. Дерзость, отвага и вместе с тем расчет, основанный на большом боевом опыте – таковы отличительные черты боевой работы гвардии майора Рязанцева. Сюду, где бы он ни участвовал со своей группой в воздушных схватках, враг нес большие потери. В воздухе он всегда ищет противника, обнаружив, уничтожает его. Всего боевых вылетов 150, воздушных боев 47, сбитых самолетов врага 15, личные один в группе. 3 февраля. В ночь на 3 февраля в гитлеровском концлагере Маутхаузен в Австрии было поднято восстание в 20 м блоке. Здесь было около тысячи смертников, в основном советские офицеры, летчики, политработники. Ночью по сигналу распахнулись окна барака, военнопленные ринулись под свет прожекторов. Загавкали пулеметы. На вышке посыпался град колодок, кусков мыла и бетона. В лицо пулеметчиков ударили строй огнетушителей. Прокатилась русская ура. Вот одна из вышек заткнулась, смолкла. Узники, подсаживая друг друга, стали карабкаться на стену. Через мгновение завладели там пулеметами, ударили по другим вышкам. А в это время на провода, которые находились под током высокого напряжения, накидывали одеяло, трепье. Некоторые пленные бросались на провода заграждения, чтобы своими телами замкнуть электролинию, а по ним дальше шли товарищи. За стенами блока оказались новые препятствия — ров с водой, и заборы с колючей проволоки. Но ничто уже не могло остановить узников из блока смерти. На следующий день фашисты организовали облаву по окрестностям и близлежащим хуторам. Они поймали большую часть беглецов. Расстреливали на месте а потом тела свозили обратно в лагерь, где штабелями складывали около ворот крематория. Но поймать смогли не всех. После того восстания спастись удалось семерым узникам. 4 февраля. юго-западнее Будапешта советские воины в боях с немецкими захватчиками показывают примеры мужества и геройства. Возвращаясь на свой аэродром, летчики лейтенант Долгов и младший лейтенант Курцидзе подверглись нападению шести немецких истребителей. Гитлеровцы атаковали самолет Курцидзе. Лейтенант Долгов поспешил на выручку товарища и меткой очередью сбил немецкий истребитель. Вслед за этим воздушный стрелок лейтенанта Долгова, старший сержант Мартынов, один за другим сбил еще два вражеских самолета. Наши штурмовики благополучно приземлились на своем аэродроме. 8 февраля. Бежал из фашистского концлагеря на немецком самолете Михаил Петрович Девитаев. Годы жизни 1917-2002. Он был летчиком-истребителем, командиром звена авиаполка Первого Украинского фронта, совершил 180 боевых вылетов, сбил 9 самолетов противника. Был сбит в июле 1944 года и с тяжелыми ожогами попал в плен. 8 февраля 1945 года 10 советских военнопленных, предварительно убив охранника, захватили бомбардировщик Х-111Х-22 и совершили на нем побег из концлагеря на острове Узидом. Пилотировал его Девитаев. Опомнившись, немцы послали в погоню истребитель, но обнаружить беглецов ему не удалось. Михаил Петрович Девитаев летел, ориентируясь по солнцу. В районе линии фронта самолет обстреляли наши зенитки. Пришлось идти на вынужденную. Хенкель совершил посадку на брюхо южнее населенного пункта Голен в расположении артиллерийской части 61-й армии. 11 февраля. При выполнении боевого задания погиб летчик генерал-майор Иван Семенович Полбин. Годы жизни 1905-1945. Во время Великой Отечественной войны командир полка, дивизии, корпуса отличился, командуя частями в корсун шевченковской яско кишиневской Львовско-Сандомирской и висло одерской операциях. Всего выполнил 158 боевых вылетов, из них на бомбардировщике СБ 92 вылета, На Б-3 — 10 вылетов, на П-2 — 52, на П-3 — 3 вылета. Освоил все типы бомбардировщиков, стоявший на вооружении РКК и поступавший по лендлизу. На бомбардировщике П-2 выполнял полеты в дневное и ночное время, а также в сложных метеоусловиях. Мастер бомбардирования и спикирования. Разработал и внедрил в практику боевых действий схему группового удара бомбардировщику спикирования «Вертушка» — ряд других новых тактических приемов. В своем корпусе широко развернул систему переподготовки пилотов и обмен боевым опытом. Он был добрым и заботливым командиром, но промахов и особенно очков никому не прощал. Там, где речь шла о боевой деятельности, он был предельно требователен. Крепкие широкоплечи смотрел на собеседника ясными проницательными глазами, в которых нельзя было не заметить огромную волю. Иван Семенович никогда не суетился, в любой обстановке сохранял присутствие духа, Эта черта командира, пожалуй, больше всего импонировала людям, встречавшимся каждый день с опасностью. Подчиненные любили его, видели в нем пример для подражания, и каждый его приказ принимался беспрекословно. Он проявлял неиссякаемую жажду ко всему новому в боевом использовании техники. Он не только учил экипажа хорошо летать, метко бомбить, но воспитывал в них творческое отношение к авиационному делу, развивал дух новаторства, горячо поддерживал разумную инициативу. В самолете он видел не просто машину, наделенную конструктором какими-то определенными тактико-техническими данными. Он стремился выявить в ней скрытые возможности, о которых сам ее создатель и не подозревал. 13 февраля. Пятидесятилетие отметил легендарный советский летчик, герой Советского Союза 1934, генерал-майор Василий Сергеевич Молоков годы жизни 1895-1982. Во время войны командовал 213-й ночной бомбардировочной авиационной дивизией на Западном фронте с апреля 1944 года на третьем Белорусском фронте. Дивизия под его командованием участвовала в Белорусской, Прибалтийской, гумбининг гальдабской Восточных Прусской наступательных операциях. 18 февраля Совинформбюро сообщало: на первом Белорусском фронте шесть самолетов истребителей под командованием дважды Героя Советского Союза майора Кожедуба Встретили в воздухе 30 немецких самолетов, пытавшихся бомбардировать наши переправы. Советские летчики стремительно атаковали противника и расстроили его боевые порядки. Немецкие летчики беспорядочно сбросили бомбы на свои войска и пытались уклониться от боя. Наши истребители, преследуя противника, сбили 8 немецких самолетов. Из них майор Кожедуб уничтожил 3 вражеских истребителя. 22 февраля. 6 самолетов, ведомых командиром 814-го истребительного авиационного полка, 207-я истребительная авиационная дивизия, 3-й смешанный авиационный корпус, 17 й воздушной армии Юго-Западный фронт, Михаилом Кузнецовым, вступили в бой с 40 самолетами противника и сбили 7 самолетов. Сам комполка записал в этот день на свой счет два «Фуки Вульфа-190». Всего совершил боевых вылетов 375, провел воздушных боев 72. Сбил 21 самолет врага лично, плюс 6 в группе. 23 февраля. Выдающимся мастером воздушного боя стал в годы войны летчик Кирилл Алексеевич Евстигнеев. Годы жизни 1917-1996. Но на своем лавочнике он блестяще штурмовал наземные вражеские объекты. Его бомбы ложились точно в цель. Своим боевым мастерством он восхищал товарищей. Свою первую победу одержал в небе над Курской дугой. 5 августа 1943 года в составе группы из 8 ЛА-5 Евстигнеев вылетел на прикрытие наших войск на подступах к Белгороду. В воздушном бою был сбит и ранен в обе ноги. Медсанбать отговорил доктора от ампутации стопы. На девятые сутки ночью на костылях сбежал из госпиталя. Прошел 35 километров до ближайшего аэродрома, оттуда был переправлен в свою часть. Через месяц вновь пошел с на боевое задание и продолжал показывать образцы боевого мастерства. Войну Евстигнеев закончил командиром 178-го гвардейского истребительно-авиационного полка. Участвовал в Будапештской и Венской наступательных операциях. Последний бой провел в небе Венгрии. Всего за годы войны совершил 283 боевых вылета, участвовал в 113 боях. Сбил лично 53 в составе группы три вражеских самолета противника. Одним из лучших разведчиков истребительной авиации стал к концу войны гвардии капитан Алексей Иванович Болясников годы жизни 1920-1986. С полным напряжением сил всегда работали наши воздушные разведчики-истребители, снабжая командование важными сведениями. Они держали под наблюдением ближние и дальние рубежи обороны противника фиксируя малейшие изменения в ней. В воздушных боях с немецко-фашистскими захватчиками летчик всегда проявлял мужество и героизм. 25 октября 1943 года самолет Болясникова был подбит. На свой аэродром летчик не вернулся. Весь личный состав части тяжело переживал эту утрату. Но 28 октября Болясников возвращается. Как выяснилось, он выпрыгнул с парашютом. Сильно обгорели руки, меньше пострадало лицо. Отважный воздушный боец снова был в боевом строю. В начале октября 1944 года группа истребителей 113-го гвардейского истребительного полка, ведомая старшим лейтенантом Болясником, встретила 30 юнкерсов, летевших бомбить передний край наших войск. По команде ведущего группа завязала воздушный бой. Первую победу одержал ведущий, сбив самолет противника. Следуя примеру своего командира, летчики уничтожают еще две машины врага. Сбросив беспорядочно бомбовой груз на позицию своих войск, фашистские самолеты стали позорно удирать. К маю 1945 го совершил 620 боевых вылетов, из них 507 на разведку. Провел 148 воздушных боев, в которых сбил 16 самолетов противника лично и 5 в группе. Уничтожил 8 аэростатов-корректировщиков. Войну закончил в Праге. 24 февраля. Первый воздушный бой, в котором принимала участие реактивная авиация. В ходе воздушного боя над Одером летчики 2-й воздушной армии майор Иван Кожедуп и майор Дмитрий Титаренко на самолет ХЛА-7 сбили германский реактивный истребитель МЕ-262. По данным немецких источников, потеря самолета была подтверждена. Даже известен номер самолета ВНР 900284. Уничтожение новейшего истребителя было редким случаем. Ми-262 был принят на вооружение в 1944 году. Он был первым в мире серийным реактивным самолетом и первым в мире реактивным самолетом, участвовавшим в боевых действиях. Из наградного листа на командир эскадрильи 76-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии майора Мусу Гассиновича Гореева. Годы жизни 1922-1987 В небесах Восточной Пруссии товарищ Гореев сражается в звании майора. Здесь он с еще большей ненавистью и умением громит немецкие полчища. При плохих метеорологических условиях он успешно вводит в бой свою эскадрилью и задачи выполняет точно, сокрушая технику и живую силу врага. Его эскадрилья является одной из первых в полку во всей боевой работе. Пять раз приходилось вести воздушный бой с превосходящим числом истребителей противника типа fw 190 Всегда в этих случаях гвардии майор товарищ Гореев сразу принимал правильные решения. Врезаясь в строй истребителей противника, расстраивал их боевые порядки, заставлял их оставлять поле боя. Благодаря умелой организации боя ни разу не имел потери ведомых экипажей. Гвардии майор товарищ Гореев обладает исключительно твердой силой воли. Если он не может выполнять задачу с заданной высоты, то снижается до высоты бреющего полета и штурмовыми действиями уничтожает противника. Так неоднократно действовал по уничтожению отступающего противника в Восточной Пруссии. Над полем боя действуют с исключительной меткостью. Сброшенная им каждая бомба, пущенный каждый снаряд и пули попадают точно в цель. 1 марта. Корреспондент Красной Звезды рассказал об одном из ярких боевых эпизодов уничтожения вражеского бронепоезда. Поезд непрерывно менял позиции, маскируясь в горах и перелесках. На помощь артиллеристам пришла штурмовая авиация. «Шестерка» Л-2 появилась в воздухе, когда бронепоезд возвращался из очередного рейда. Ведомые старшим лейтенантом Бородиным летчики-штурмовики, несмотря на сильный зенитный огонь, атаковали цель. Первым заходом они разрушили железнодорожный путь. Вторым заходом Илюшин нанесли удар по паровозу и передним площадкам. Вражеский бронепоезд был полностью выведен из строя. 3 марта. Газета «Правда» рассказала о редком в истории воздушных баталий Биплан у 2 этот легкомоторный самолет летчики прозвали «Кукурузником», удалось сбить трехмоторный самолет «Юнкерс-52». Бой произошел в небе Силезии, близ окруженного советскими войсками Бреслау, ныне польский город Вроцлав. Пытаясь помочь своему гарнизону, германское военное командование под покровом темноты отправляет в район Бреслау транспортные «Юнкерсы», груженные боеприпасами и продовольствием. Но наши У-2 с наступлением темноты блокируют посадочную площадку, вынуждая немцев сбрасывать грузы на парашютах, которые ветром часто относят в расположении советских войск. Лётчик-младший лейтенант Филиппчик, баражируя в районе города на У-2, заметил «Юнкерс-52», который сбрасывал грузы. Штурман лейтенант Калименко из пулемёта открыл огонь по вражескому самолёту. Немецкий бомбардировщик загорелся, объятый пламенем рухнул на землю. 6 марта. Никогда не упускал случая атаковать врага заместитель командира авиасскадрили 3-го гвардейского истребительного авиационного полка 1 гвардейской истребительной авиационной дивизии ВВС Балтийского флота. Гвардии старший лейтенант Тихон Свиридович Жучков. Года жизни 1922-1987. Отважный летчик произвел 237 боевых вылетов для сопровождения авиации, нанесения бомбовых штурмовых ударов. 85 раз летал на разведку и аэрофотосъемку кораблей, военно-морских баз, кораблей, аэродромов и морских путей противника. 17 раз штурмовал живую силу и боевую технику врага. Воевал на истребителях ЛАГГ-3, ЛА-5 и ЛА-7. В 37 воздушных боях сбил лично 14 в составе группы 6 самолетов противника. 7 марта. В преддверии Международного женского дня газета «Правда» поместила коллективный портрет работниц авиационной промышленности. На авиационных заводах женщины с успехом работают летчиками-испытателями, пилотами транспортных самолетов, гласит подпись под фотографией. 8 марта. Газета «Известия» публикует материал подвиги советских женщин. Маленький ПО-2 больно жалит по ночам гитлеровцев, не дает им покоя. «В самую нелетную погоду появляемся мы на цели на высоте 500 метров и бомбим врага», пишут летчицы, герои Советского Союза, майор Евдокий Никульный, старший лейтенант Руфина Гашаева. Однажды самолет, на котором летела одна из нас, после бомбежки был настигнут истребителями. Больше десятка прожекторов поймали его в свои щупальца. Они ослепили летчика и штурмана. Обе были ранены. Самолет загорелся. Немцы были уверены, что с ними все кончено и оставили их в покое. Но пламя удалось сбить, удалось даже посадить благополучно машину, в которой оказалось до двухсот пробоин. Выйдя из госпиталя, девушки снова вернулись в часть. «Мы не суровы по характеру. Нас заставили быть такими», добавляют отважные девушки-летчицы. 12 марта. Газета «Красная звезда» пишет. Взорван немецкий склад боеприпасов. Действующая армия. Экипаж лейтенанта лефинцова вылетел на бомбежку подходящим колоннам противника. За линией фронта штурман-старший лейтенант Гончаров заметил на земле частое мигание автомобильных фар в районе одного населенного пункта. Снизившись, экипаж усилил наблюдение. Было установлено, что особенно часто фары мигали невдалеке от большого здания. Советский бомбардировщик пошел строго над дорогой. Вскоре штурман подал команду летчику заходить на боевой курс. Как только в перекрестии прицела показалось здание, Гончаров сбросил бомбы. Внизу возник взрыв огромной силы. До рассвета экипажи других бомбардировщиков наблюдали пожары и взрывы от рвущихся в здании снарядов. Впоследствии выяснилось, что экипаж лейтенанта лефинцова взорвал немецкий склад с боеприпасами. 15 марта. Еще одним летчиком, которым удалось сбить немецкий реактивный самолет, стал Гарри Александрович Мерквиладзе годы жизни 1923-1971. Согласно многим источникам, Пилот 15-го гвардейского истребительного авиационного полка считается одним из очень немногих летчиков, имевших на своем боевом счету сбитый реактивный самолет Ме-262. Гарри Александрович, выполняя полет, заметил неизвестный ему самолет, по описанию подходящий на Ме-262. Немецкий пилот также заметил советский истребитель и приготовился к атаке. Мерквеладзе понял, что без хитрости этот самолет с небес на землю не спустить. Вражеский истребитель зашел в хвост советскому истребителю и приготовился стрелять. Советский летчик использовал преимущество маневренности своего истребителя, и когда мед 262 мчался на большой скорости в хвост самолета Гарри Александровича, он и применил ту самую хитрость, совершив резкий рывок в сторону. Наш пилот изменил траекторию полета своего самолета, а истребитель врага на бешеной скорости промчался мимо и ушел вперед. Советскому летчику оставалось лишь поймать в прицел истребитель врага и выпустить по врагу очередь пулеметно-пушечного огня, что Гарри Александрович и сделал, записав на свой счет чудо инженерной мысли Германии. За этот бой советский летчик получил орден Красного Знамени. Сержант Мерквеладзе на фронтах Великой Отечественной войны с марта 1943 года служил в составе 270-го истребительного авиаполка. Сражался на Воронежском, Степном, Втором и Первом Украинском фронтах. К маю 1945 года заместитель командира эскадрильи 152 гвардейского истребительного авиационного полка, 12 гвардейской истребительной авиационной дивизии дивизия, 1-й гвардейский штурмовой авиационный корпус, 2-я воздушная армия, 1 украинский фронт. Гвардии старший лейтенант Мерквиладзе совершил 386 боевых вылетов, в 87 воздушных боях сбил лично 13, и в группе два самолета противника. 22 марта. Реактивный МЕ-262 уничтожил лейтенант Лев Сивко, летчик 812-го истребительного авиационного полка. Он в составе четверки истребителей вылетел в тот день на прикрытие наземных войск и заметил самолет странного силуэта, промелькнувший рядом. Во время разворота противника Лев Сивко подлетел к нему на расстоянии около сотни метров и очередью сбил его. Немец успел ответить на огонь. Лев Сивко погиб, и победу над реактивным истребителем врага ему записали посмертно. Совинформбюро сообщило. Шестерка истребителей, ведомая Михаилом Васильевичем Кузнецовым, вступила в бой с 40 фашистскими самолетами и сбила 7 из них. Всего на счету летчика 21 лично сбитый самолет противника и 6 в группе. 23 марта. Газета «Правда» пишет. В боях на Данцикском направлении большую помощь наземным войскам оказывают летчики генерал-полковника Вершинина. 43 Ильюшинах атаковали вражеские корабли в бухте Гдыня. Летчик-лейтенант Рябаконь прямым попаданием потопил корабль среднего тоннажа и две баржи с немцами. 26 марта. Из наградного листа. 26 марта 1945 года летал на штурмовку автомашин противника в район Бальга. Произведя три захода на цель, он уничтожил три автомашины и создал один очаг пожара. От прямого попадания зенитного снаряда самолет его был поврежден, но благодаря отличной технике пилотирования он привел самолет на свой аэродром и благополучно произвел посадку. Немало совершил боевых подвигов летчик-штурмовик Владимир Леонидович Гуляев, года жизни 1924-1997. Например, 23 июня 1944 года, ликвидировал на станции Аболь пять эшелонов фашистов. В тот день одна из его бомб угодила в состав с боеприпасами. На станции два дня полыхал пожар и взрывались снаряды. Далось это непросто, ведь из шести штурмовиков лишь Гуляев смог прорваться сквозь стену огня зиниток, Как итог, два из них сбили нацисты. 4 июля Владимир в составе эскадрильи уничтожил колонну фашистов из 520 грузовиков и десятков танков. Вскоре его сбили, а воспользоваться парашютом он не мог, так как при штурмовке летел низко. Ил-2 врезался в лес, но пилот чудом выжил. После госпиталя лейтенант Гуляев продолжил героически воевать, уничтожив много техники и живой силы фашистов. Особенно он отличился при штурме Кенигсберга. И в итоге стал участником парада Победы 24 июня 1945 года. 29 марта. Газета «Правда» рассказывает о действиях советской авиации. Первыми пронеслись над Австрией скоростные Яковлевы. Патрулируя в воздухе, они перехватывают вражескую авиацию, пытавшуюся бомбить неутомимо наступающие части маршала Толбухина. Около трех тысяч самолетов вылетов совершили летчики генерал-полковник авиации Судец в боях за Самбадхейка, Капувар и Кисек. Итоги — 50 уничтоженных танков, 60 бронетранспортеров, 600 машин. В последний момент немцы попытались перебросить через границу в Австрию несколько эшелонов живой силой и техникой. Под парами стояли железнодорожные эшелоны на станциях Самбатхе и Капувар. Семафоры были открыты. Длинные поезда должны были вот-вот двинуться в путь. Внезапно здесь появились наши Ильюшины и Петляковы. Полетели вниз бомбы, загрохотали в небе пушки. Через несколько мгновений 15 паровозов превратились в лом. Три железнодорожных эшелона были охвачены пламенем. В последних воздушных боях наши летчики сбили 37 вражеских самолетов. 30 марта. Газета «Красная звезда» опубликовала фотографию, на которой боевые друзья-летчики поздравляют дважды героя майора Ивана Кожедуба, сбившего 60-й немецкий самолет над Одером. 2 апреля. Погиб при выполнении боевого задания старший лейтенант Борис Константинович Прокиднев года жизни 1921-1945, старший летчик-наблюдатель 511-го отдельного разведывательного авиационного полка, 2 Украинский фронт. Сражался на Степном и 2 Украинском фронтах. Участник Курской битвы, Белгородско-Харьковской, Полтавско-Кременчугской наступательных операций, форсирования Днепра, Нижнеднепровской, Уманско-Буташанской, Яско-Кишиневской, бухарестско арадской Будапешской наступательных операций. Выполнил 143 боевых вылета на разведку войск, военных объектов и оборонительных сооружений противника. Сфотографировал 42 409 квадратных километров, занятой врагом территории. Сбросил свыше 1,6 миллиона листовок. В пяти воздушных боях экипаж сбил истребитель врага. Почти два года летал в экипаже с лейтенантом Николаем Савенковым. Их экипаж считался лучшим разведывательным экипажем в полку. Особо помогли командованию ценные сведения, доставленные экипажем опрокиднил Савинкову в период боев под Харьковом при подготовке Одесской и Яско-Кишиневской наступательных операций. Похоронен в населенном пункте пешт сент лоренс юго-восточная окраина Будапешта, Венгрия. 12 апреля. В составе «Четверки Яков» капитан авиации Виталий Васильевич Микрюков, годы жизни 1923-1945 Было атакован 15 немецкими самолетами. Наши летчики сбили две вражеские машины, но и Микрюков был тяжело ранен. Он попытался дотянуть до аэродрома, но в 7 километрах от него ему пришлось совершить вынужденную посадку. Его доставили в свой полк, где он и умер от ран в тот же день. Заместитель командира эскадрили 897-го истребительного авиационного полка, 288 я истребительной авиационной дивизии, 17-й воздушной армии, 3-й украинский фронт. Капитан Микрюков совершил 226 боевых вылетов, из них 20 разведывательных, 99 на сопровождении штурмовиков и бомбардировщиков, 21 на свободную охоту и штурмовку, 86 на прикрытие наземных войск, переправ и районов базирования. Им уничтожено 49 автомашин, 2 паровоза, 1 железнодорожный путь и разрушитель, 1 военный склад, до 50 солдат и офицеров противника, подавлено 4 зенитные установки. Участвуя в 34 воздушных боях, сбил лично 16 самолетов противника. 16 апреля. Началась берлинская стратегическая наступательная операция советских войск. На линии прорыва по сигналу вспыхнули 140 прожекторов, расположенных через каждые 200 метров. Более 100 миллиардов свечей освещали поле боя, ослепляя противника и выхватывая из темноты объекта атаки для наших танков и пехоты. Артиллерия еще больше усилила огонь. Пехоты и танки дружно бросились вперед, их атака сопровождалась двойным мощным огневым валом. К рассвету наши войска преодолели первую позицию, начали атаку второй позиции. Противник, имевший в районе Берлина большое количество самолетов, не смог ночью эффективно использовать свою авиацию, а утром наши атакующие эшелоны находились так близко от войск противника, что их летчики не в состоянии были бомбить наши передовые части, не рискуя ударить по своим. Наша авиация шла над полем боя волнами. В течение первых суток сражений было проведено свыше 6550 самолетов вылетов. 17 апреля. В этот день Кажедуб пополнил свой боевой счет двумя американскими истребителями F-51 «Мустанг», которые по ошибке попытались атаковать его над Берлином, но были немедленно сбиты при отражении атаки. Всего на его счету 62 немецких самолета. Наиболее результативный летчик из всех сил союзников во Второй мировой войне родился в 1920 году в селе Ображеевка Черниговской губернии в семье крестьянина. Ивана тянуло к небу. Сначала он занимался в местном аэроклубе, а в возрасте 20 лет вступил в ряды Красной армии. В том же 1940 году окончил знаменитую Чугуевскую авиашколу и остался в ней в качестве инструктора. В грозном фронтовом небе самолет «Кожедуба» появился только в 1943 году. Первый бой едва не стал последним. Меткой очередью мистер Шмидт-109 вывел и строил опять нашего героя. Иван чудом посадил самолет, но затем вынужден был летать на чем придется, на любых свободных самолетах в эскадрилье. Его даже хотели отправить на службу, не связанную с полетами. Командир полка заступился и не прогадал. На Курской дуге, совершая сороковой боевой вылет, Кожедуб сбил свой первый официально подтвержденный самолет фашистский бомбардировщик Юнкерс. На завтра еще один бомбер дымя рухнул на землю под очередями Ивана. Почувствовав вкус к победе спустя день, летчик приземлил сразу два немецких истребителя. Всю свою боевую карьеру Кожедуб воевал на отечественных самолетах конструкции Лавочкина сначала на Ла-5, затем на Ла-7. Первый, кстати, был построен на деньги колхозника-пчеловода из Сталинградской области. За 17 апреля на всех фронтах, воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 90 самолетов противника. 18 апреля. Группа из десяти истребителей под командованием майора Калачева наносила штурмовой удар по артиллерийским позициям на окраине Шпремберга. Они прорвались сквозь плотный зенитный огонь и поразили цель, но несколько снарядов попал в самолет старшего лейтенанта Петра Иосифа Гучка годы жизни 1923-1945. Не желая попасть в руки противника, отважный летчик направил свой горящий самолет на скопление вражеских бронетранспортеров. Он будет похоронен в польском городе Ченстохове. Прежде особенно отличился Петр Гучек в период Яско-Кишиневской операции, где за неделю боев одержал шесть воздушных побед. Участвовал в боях на Азовском море в Крыму, позднее в Молдавии и в Львовско-Сандомирской операции. Личный состав 100 гвардейского истребительного авиационного полка тяжело переживал гибель отважного пилота. Умелый воздушный боец Петр Гучик пользовался большим уважением товарищей. Его ближайший друг Григорий Дольников на правой стороне своей аэрокобры сделал надпись «За Петю Гучка», а на левой – «За Ваню Бабака». Всего за годы войны летчик совершил 209 боевых вылетов, принял участие в 56 воздушных боях, сбив 18 вражеских самолетов лично, и еще три в группе. Отличился в берлинской операции летчик Иван Григорьевич Драченко годы жизни 1922-1994. Единственный советский летчик, полный кавалер Ордена Славы, Герой Советского Союза. Трудным был его путь в небо. В мае 1943 года летчик Драченко прибыл в 140-й гвардейский штурмовой авиационный полк. 5 июля 1943 года совершил свой первый боевой вылет. 14 августа, спасая в воздушном бою полка, Иван протаранил своим Л-2 вражеский истребитель. Получив тяжелое ранение, выпрыгнул с парашютом и на земле был схвачен гитлеровцами. В этом бою молодой летчик лишился правого глаза. В лагере военнопленный хирург сделал летчику сложную операцию и вытащил Ивана с того света. В сентябре немцы решили перевести лагерь, в котором содержался Иван Григорьевич, подальше на запад пути Драченко с товарищем-летчиком-истребителем задушили двух конвоеров и на ходу выпрыгнули из кузова грузовика. Ребятам повезло, через два дня они напоролись на наших разведчиков, возвращавшихся домой с языком. В первом московском коммунистическом военном госпитале, сегодня Бурденко, Ивана подлечили и вставили ему протез, который на вид ничем не отличался от настоящего глаза. Как он уговорил профессора Сверлова на подлог, историю умалчивает. Но в часть младший лейтенант Убыл был со справкой, содержащей слова «годен для дальнейшего прохождения службы», и о потере глаза не было ни слова. Постепенно восстановился, начал летать. Поскольку в то время после летного училища давали в основном звание сержанта, а после плена начальство особенно не торопилось представлять на младшего лейтенанта, то и первые награды были, что называется, солдатские, ордена славы, а потом уже с офицерским званием пришло и звание геройское. Тайна об Драченко сохранялась около года. Она открылась в тот момент, когда летчик платком стал протирать глаза, и один из них повернулся настолько, что явно обозначилось белое пятно. Все поняли, что это глазной протез. Больше всего негодовали медики, требовавшие немедленно отстранить Драченко от полетов и провести расследование. Хорошо, что человек, от которого ждали окончательного решения, проявил мудрость. Командир штурмового авиационного корпуса генерал-лейтенант Рязанов приняв у Драченко экзамен по технике пилотирования, сказал, пусть бьет фашистов до полной победы. Иван Драченко на самолете Ил-2 совершил 178 боевых вылетов. Уничтожил и повредил танков и бронетранспортеров 76, железнодорожных эшелонов 6, большое количество автомашин, телег с грузом и живой силой, состав с боеприпасами продуктами. Вывел из строя 18 дотов, разрушил 4 моста, сжег на аэродромах 9 самолетов врага, Избил в 24 воздушных боях 5 самолетов. Летчик, кстати, является автором крылатого выражения. Причесали мы фрицев очень аккуратненько под полубокс на бреющем полете. 19 апреля. Западнее реки Одер наша авиация оказывала мощную поддержку наземным войскам. Советские летчики бомбардировочными и штурмовыми ударами разрушают оборонительные сооружения противника и уничтожают его живую силу и технику. В воздушных боях за день сбито 90 немецких самолетов. Кроме того, 34 самолета противника, сбиты огнем нашей зенитной артиллерии. 20 апреля. Погиб в бою 22-летний советский летчик гвардии капитан Николай Ларионович Семейко. Годы жизни 1923-1945. Штурман эскадрильи 75-го гвардейского штурмового авиационного полка 1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии. Первой воздушной армии 3-го Белорусского фронта, гвардии капитан. Он стал самым молодым из 154 дважды героев за всю историю Советского Союза, но так и не смог примерить на своей гимнастерке золотые звезды. Дело в том, что указ о награждении первой звездой был подписан 19 апреля 1945 года, за день до гибели, а второй 29 июня 1945 года, уже посмертно. При выполнении боевых заданий семейка проявлял исключительное мужество и геройство. Так, 22 ноября 1943 года, во время бомбометания и штурмовки танков противника в районе Шевченко, его самолет на первом заходе был атакован двумя истребителями месту 9. Отбив атаки, пилот продолжал штурмовать цель. На втором заходе он был снова атакован двумя месту 9 и получил тяжелое ранение руки и лица, но продолжал атаковать цель. Кровью залила глаза, управлять самолетом стало почти невозможно. Но он не покинул бой, и только когда вся группа выполнила боевую задачу, вместе с ней ушел домой. Почти вслепую, превозмогая боль от ранения, проявляя исключительное мужество и упорство, управляя одной рукой, долетел до своего аэродрома и благополучно произвел посадку, чем спас самолет и экипаж. После госпиталя вернулся в родной полк. Всего совершил 227 боевых вылетов, в результате которых лично уничтожил и повредил 7 танков, 10 артиллерийских орудий, 5 самолетов на вражеских аэродромах, 19 автомашин с войсками и грузами, паровоз, взорвал два склада с боеприпасами, подавил 17 огневых точек зенитной артиллерии, уничтожил много другой боевой техники и живой силы противника. Прошел боевой путь от Сталинграда, Донбасса, Крыма до Кенигсберга. На Дрезденском направлении советские части, форсировав реку Шпрее, стремительно продвигаются вперед. Немцы спешно подтянули в этот район крупные подкрепления и схода бросают их в бой. Однако все попытки гитлеровцев контратаками остановить наши наступающие части успеха не имели. Под ударами наших войск противник оставляет одну позицию за другой. Наши части в результате ожесточенных уличных боев заняли города Нойвельцев и Зенфтенберг. В этом районе советские летчики подвергли бомбардировке и пушечно-пулеметному обстрелу колонны немецких войск. Гитлеровцы, бросив более 500 автомашин и много вооружения, разбежались по лесам. К исходу дня наши войска вели бои за город Кенигсбрюк, находящийся в 24 километрах от Дрездена. 21 апреля. Реактивный МЕ-262 сбил командир эскадрилии 402-го истребительного авиационного полка Капитан Владимир Егорович. На истребителе Як-9Т он встретил Шмидт в небе над Берлином. И так как тактика боев с германской новинкой уже была известна, подловил его на вираже и сбил очередью. Совинформбюро сообщало. В ночь на 21 апреля наши тяжелые бомбардировщики нанесли массированный удар по военным объектам Берлина. В результате возникло более 50 больших пожаров, сопровождавшихся сильными взрывами. В западнее Одера советские летчики активно поддерживали боевые действия наших войск. Летчик-истребитель гвардии капитан Найденов в одном воздушном бою уничтожил три немецких истребителя Фокке-Вульф-190. Группа штурмовиков гвардии майора Смирнова атаковала артиллерийские позиции противника, уничтожила четыре полевых и три зенитных орудия. Четыре наших истребителя во главе со старшим лейтенантом Марийным встретили в воздухе шесть немецких истребителей. Советские летчики атаковали врага и в ожесточенном бою сбили три немецких самолета. Четыре истребителя во главе с майором Ренцем заметили 80 вражеских самолетов, направляющихся к расположению наших войск. Отважные летчики врезали в строй самолетов противника. Майор Ренц сбил два немецких истребителя, лейтенант Виноградов и младший лейтенант Петренко Герасимов по одному. Остальные самолеты противника потеряли строй и были рассеяны. 22 апреля. Второй Белорусский фронт. Плацдарм на западном берегу Вестодора достиг 24 километров по фронту и более 3 километров в глубину. Войска 65-й армии продвинулись на отдельных участках до 2 километров, заняв несколько населенных пунктов. Авиация 4-й воздушной армии, несмотря на неблагоприятную погоду, делала все, чтобы помочь войскам на плацдармах. В течение суток она совершила 3020 самолетов вылетов, из них 1745 в интересах войск 65-й армии. Своими активными и смелыми действиями летчики не раз выручали наземные войска в критические минуты, особенно при отражении танковых атак. Противотанковой артиллерии на плацдармах было еще мало. Первый Украинский фронт. Советская авиация оказывает активную поддержку наземным войскам. Наши летчики атакуют боевые порядки артиллерийские позиции противника, а также прикрывают от нападений немецкой авиации. Группа истребителей под командованием капитана Четверткова Встретил в воздухе 50 вражеских истребителей. Советские летчики атаковали противника. Лейтенант Бродский врезался в строй немецких самолетов и сбил один Вульф сто 190. На Бродского набросилось шесть истребителей противника. Умелым маневром лейтенант скрылся за облаками, а потом, неожиданно выйдя из-за облаков, сбил еще один вражеский самолет. Капитан Четвертков в этом бою сбил два немецких истребителя. Группа истребителей, ведомая старшим лейтенантом Лобачевым, вступила в бой с 14 вражескими самолетами. В результате боя советские летчики сбили пять истребителей противника. Старший лейтенант Лобачев и младший лейтенант Кузоваткин в этом бою сбили по два немецких самолетов, каждый. 28 апреля. Наша авиация прикрывает наземные войска от нападений самолетов противника. Четыре истребителя майора Лебедева вступили в бой с четырьмя немецкими истребителями, и сбили три самолета противника. Два из них сбил майор Лебедев. Четверка истребителей старшего лейтенанта Коняева атаковала над Берлином восемь вражеских истребителей. Немцы уклонились от боя. Преследуя врага, советские летчики сбили четыре самолета противника. Группа истребителей подполковника Еремина, патрулируя над Берлином, встретила восемнадцать вражеских самолетов. Вступив в бой, наши летчики сбили четыре немецких самолета. 30 апреля. Над Берлином истребитель ме 262 был сбит в групповом бою с четырьмя советскими самолетами. Немецкий истребитель атаковал группу штурмовиков Ил-2, летевших на задание, когда с земли на него навели самолет командир эскадрильи 107-го гвардейского истребительного авиационного полка гвардии старшего лейтенанта Ивана Кузнецова. Очередью из пулемета истребителя Як-9 Кузнецов сумел поразить один из двух двигателей Ми-262, но тот удержался в воздухе но на помощь командиру подоспели трое его летчиков, и вскоре немецкий самолет рухнул на землю. Победа была групповой, но записали ее на счет Ивана Кузнецова. Летчик-истребитель майора Калелов тоже сбил МЕ-262 в последних числах апреля в районе трассы Бреслау-Берлин. Немецкий самолет упал в труднодоступной местности, и командование попросту не поверило советскому летчику. В небе над Берлином командир эскадрильи 728-го истребительного авиационного полка капитан Арсений Ворожейкин на истребителе Як-9Т сбил первый в мире серийный реактивный бомбардировщик Арадо, Ар-234, после нескольких рискованных маневров. Во время одного из них у него отрезку пикирования сорвало фонарь кабины. Сбитый самолет упал на горящий развалины Берлина, и найти его обломки наземные службы не смогли. В небе в это время других наших самолетов не было, подтвердить победу было некому. Поэтому, по действовавшим тогда правилам советских ВВС, победу Арсению Ворожейкину не засчитали. 1 мая. Летчики 2-й воздушной армии во время полета над Берлином сбросили на столицу Германии два красных полотнища с надписью «На первом — победа», «На обратной стороне — слава советским воинам, водрузившим знамя победы над Берлином». «На втором — да здравствует 1 мая». 2 мая. 125-й гвардейский авиационный полк бомбил врагов в Либаве. Советские самолеты нанесли врагу сокрушительный удар. Это был последний боевой вылет капитана Антонина Леонтьевна Зубковой. Годы жизни 1920-1950. За время войны совершило 68 успешных боевых вылетов. Более 50 тонн бомб сбросил на вражеские укрепления. 20 раз штурман Зубкова водила в бой звено самолетов, два раза выполняла обязанности заместителя ведущего группы, 25 раз водила «девятку» и два раза колонну в 54 самолета. В Крыму и на Кубани, под Смоленском и Ворше, в Витебске и Кенигсберге уничтожала вражескую военную технику скопления скопление войск. 5 мая. В ночь на 5 мая 46-й гвардейский авиаполк бомбил скопление вражеских войск в районе морской базы «Свинемюнды» через который шло снабжение и эвакуация немецких войск на Балтике, а уже днем наши войска взяли город, завершив разгром померанской группировки. Евгения Жигуленко 968 раз отправлялась на боевые задания и стала лучшим стрелком-бомбардиром прославленного женского авиаполка, сбросив на голову врага больше 200 тонн бомб. Три следующей ночи полк сидел на земле из-за тумана. На утро 9 мая девчонки узнали, что война закончилась. Все смеялись и плакали, танцевали под патефон, полили в воздух из своих ТТ. Позади осталось больше тысячи военных дней и, что самое главное, ночей. В тот день они впервые надели платья, которые возили с собой на всякий случай, и почувствовали себя женщинами. 7 мая. Жаркий бой с американцами Иван Кожедуб выдержал перед самым днем победы, когда эскадрили нагруженных под завязку бомбовозов типа «Летающая крепость» Игнорируя предупредительные выстрелы, вошла в пространство советской оккупационной зоны. Вогнав в землю три многомоторных гиганта, майор обратил в бегство остальных. Но включить их в официальный список своих побед ему не позволили. Командир полка Павел Чупиков лишь пошутил, что с американцами подраться придется очень скоро, и в первый же день следующей войны их сбитые машины припишут на его счет задним числом. 9 мая. Утром в Москве на центральном аэродроме приземлился самолет летчика Семенкова, который доставил акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Из немецкого плена освобожден командир эскадрили старший лейтенант Валерий Федорович Полуновский. Годы жизни 1920-1990. С марта 1942 года на фронтах Великой Отечественной войны В составе 691-го ночного бомбардировочного авиаполка совершил около 400 боевых вылетов на У-2. Затем переучился на истребителе. Совершил еще 129 боевых вылетов. К марту 1944 года командир авиационной эскадрильи 845-го истребительного авиационного полка, 269-й истребительной авиационной дивизии, 14 й воздушная армия, Волховский фронт. Старший лейтенант Полуновский произвел 479 боевых вылетов. Из них 13 ночью. В 46 воздушных боях сбил 13 самолетов противника и один аэростат. В октябре 1943-го на Як-1 таранил самолет ме 10. 27 марта 1944 года в воздушном бою был сбит и взят в плен. 11 мая. Бомбардировщик-летчика Нараира Сумбатовича Даниэляна северо-западнее Праги обстрелял искрывавшиеся в лесу группы не сложивших оружия фашистов, и он сбросил бомбу. Вероятно, это была последняя бомба германо-советской войны. Через два дня Даниэлян вновь появился в том же районе, но сбрасывал уже листовки.